Глава тринадцатая. Сквозь потолок. Фокусник сгреб гуль за грудки и с легкостью забросил фургон. Затем забрался следом и захлопнул дверь. Афанасия и обеих девушек усадили на заднее сидение. Фокусник и бильярдный шар сели напротив них. О том, чтобы сбежать, не могло быть и речи. С переднего сиденья к пленникам повернулась шалпан. На ее губах играла довольная улыбка. Сегодня она облачилась в длинное черное платье, ее волосы были заплетены в две толстые косы. В руках заклинательница держала огромную черную змею. «Только дернитесь», — предупредила она, — «я брошу на вас эту красавицу». «Красавица?» — громко шипела и угрожающе извивалась. Афанасия и девушки испуганно замерли, глядя на змею. Глаза гадюки их словно загипнотизировали, они боялись даже пошевелиться. Стелец сел за руль и завел двигатель. Фургон грузно взмыл в воздух, развернулся на сто восемьдесят градусов, затем резко сорвался с места. «Куда вы нас везете?» спросил Афанасий, не сводя глаз со змеи. «Какая тебе разница?» произнес фокусник. «Не стоило вам переходить мне дорогу, детвора. Сидели бы сейчас у себя дома в Москве. Так нет, потянуло вас на подвиги. Вам ведь тоже дома не сидится». — сказал Афанасий. — И как это Кайратов вас отпустил? — Мой дядюшка? — Так ведь это он спонсирует нашу экспедицию, — усмехнулся фокусник. — Вы племянник Тимура Кайратова? — изумился Никитин. — Меня зовут Рустам Кайратов, — кивнул фокусник. — А как же Великий Мансур? — не поняла Ирина. — Сценический псевдоним, дорогуша. Фокусник резко протянул к ней руку и выхватил из-за уха девушки визитную карточку. На ней блеснула надпись «Золотой треугольник». Карточка тут же полыхнула огнем и сгорела без остатка. «Круто!» — выдохнула Ирина. «Вы еще не знаете, на что мы способны. В противном случае держались бы от всего этого подальше». «Тимур Кайратов!» «Так это он стоит за всем этим!» — выдохнула Фанасий. Это он украл мою маму. Это он ищет гробницы колдунов и темное наследие. Вот почему вы скрыли свою фамилию. Ведь Каратова знает как расхитителя гробниц. — А ты неплохо осведомлен, — зловеще произнес фокусник. — Умный мальчик! — осклабился бильярдный шар. — Слишком умный! — Давайте просто пристрелим его. И дело с концом, — воскликнула Шалпан. «Меня уже порядком достали все эти детишки». «Остынь, Шалпан», — произнес фокусник. «Никого мы убивать не будем. По крайней мере, пока. Мать мальчишки станет сковорчивее, когда узнает, что он у нас». «Может, тогда прикончим мелкую воровку?» Не унималась заклинательница змей. «Она постоянно хамит мне. Достала уже». «Заглохни, старая ведьма!» — выкрикнула Айгуль. «Вот видишь!» — разозлилась Шалпан. — Что я тебе говорила? — Ее папаше это не понравится, — пояснил фокусник. — Он ведь скоро выйдет из тюрьмы. Ему недолго осталось мотать срок. Хочешь потом с ним объясняться? — Акробата я не боюсь, — отрезал Шалпан. — А стоило бы, — воскликнула Айгуль. — Вот пожалуюсь папашке. Он придушит тебя твоей собственной змеей. — До этого момента ты не доживешь, — злобно усмехнулась Шалпан. «Нас будут искать», — сказал Афанасий. «Мой дядя, твой дядя, тот еще болван», — сказала заклинательница. «Без чужой помощи он и собственные штаны не найдет». Афанасий обиженно замолчал. Эта дамочка ему не нравилась, но отчасти она оказалась права. Дядя Кеша тот еще фрукт. Наверняка сейчас спокойно спит себе на диване и ничего не подозревает о случившемся». Они быстро долетели до окраины города. Красивые высотные здания сменились маленькими домиками и промышленными предприятиями. Дальше начинались голубые горы, на склонах которых вдалеке, тут и там, виднелись аккуратные коттеджи. И тут фургон остановился и опустился на землю. Афанасий покосился на бандитов, но они, похоже, и не собирались выходить. Значит, до нужного места они еще не добрались. В этот момент фургон дрогнул. Панели на стенах пришли в движение и со скрежетом начали раздвигаться, вытягиваться, принимать другую форму. «Что происходит?» — напрягся Афанасий. «Просто дальше нужно лететь в горы», — ответил фокусник. «На воздушной подушке туда не добраться». Кабина снова вздрогнула, так что все присутствующие подскочили на сиденьях. Афанасий выглянул в окно. С крыши фургона спустились длинные металлические лопасти — Они медленно начали вращаться вокруг машины, постепенно увеличивая скорость. «Фургон трансформировался в вертолет?» – недоуменно произнес Афанасий. «Он еще и не на такое способен!» – усмехнулся Стилет. Вскоре они оторвались от земли и взмыли вверх. Фургон-трансформер быстро набирал высоту. Бандиты везли пленников в горы. Они неслись над живописными зелеными лугами, блестящими в солнечных лучах лентами ручьев, над верхушками раскидистых многолетних сосен. «И долго вы собираетесь держать нас?» — спросила Ирина, глядя, как за окном быстро проносятся кроны деревьев. «Пока его мать, — фокусник кивнул на Афанасия, — не сделает свою работу. Она расшифрует надпись на табличке. А еще она переводит для нас древние рукописи, что мы недавно приобрели. Все они рассказывают о легенде об Альдаире и четырех колдунах. Госпожа Никитина отлично разбирается в древней письменности. С ее помощью мы отыщем гробницу. Осталось недолго. Сегодня мы завладеем еще одним фрагментом. Скоро табличка станет единым целым. Темное наследие перейдет в наши руки, и все получат желаемое. «Последний фрагмент?» – удивился Афанасий. «Но как такое возможно? Ведь, по крайней мере, один обломок находится в их номере, в отеле, под охраной Кеши». Фокусник словно понял, о чем он думает, и рассмеялся. «Нам известно, что камень, который хранила Полина Геббельс, у вас», – сказал он. «Поверь, он недолго будет находиться в вашей собственности. Кстати, куда вы его дели? Он при вас?» Афанасий, Айгуль и Ирина молча переглянулись. Похоже, бандиты не знали, что они остановились в том же отеле, что и фокусник. Иначе циркачи-преступники в первую очередь отправились бы обыскивать их номер. «Ну?» – нетерпеливо сказала Шалпан. «Где камень, детки? Хотите, чтобы я исполнила свою угрозу?» Ее змея громко зашипела. «У нас его с собой нет», – подал голос Афанасий. Шалпан выхватила сумочку Айгуль и заглянула в нее. Затем обыскала сумку Ирины. «Значит, обломок у их непутевого дядюшки», — догадалась она. «А где же сам Иннокентий?» «С чего нам помогать вам?» — спросила Ирина. Фокусник оскалил зубы. «Какие несговорчивые ребятки», — сказал он. «Все равно вы расскажете нам правду. Сейчас у нас нет на это времени, но попозже мы допросим вас с пристрастием». Его глаза злобно сверкнули. Афанасий и девушки поневоле поёжились. Неужели он действительно собрался их пытать? «Зачем вам эта сила?» — спросил Афанасий. «Если всё это правда, Альдаир владел ужасным даром». «Зачем?» — повторил фокусник. «У нас есть причина, уж ты поверь». Бильярдный шар ухмыльнулся. «Кайратов хорошо платит!» — воскликнул он. «Так отчего бы и не уважить старика?» Айгуль застегнула на себе пояс. «Из-за вас я так и не смогла пройтись сегодня по магазинам», обиженно заявила она. «Верно», — согласилась Ирина. «Мы даже не успели ничего примерить». Афанасий закатил глаза к потолку. «Кто о чем, а девчонки о шмотках». «Вы мне еще за это ответите», — добавила Айгуль. «Тебе не кажется, что ты не в том положении, чтобы угрожать нам?» спросил фокусник. «Угрожать я могу всегда и везде. Вот выполнить свои угрозы – это уже другое дело». А Афанасию не давала покоя одна мысль. «Моя мама нужна вам, чтобы расшифровать надписи на табличке», – сказал он. «Но, как я понял, таблица – это не письмена, а карта. А прочитать карту может любой человек, хоть немного знакомый с топографией. Так что мама нужна вам вовсе не для этого. Вы обманываете нас». Фокусник насмешливо прищурился. «Я просто поражаюсь твоей смекалки, мальчишка!» «А еще вы украли ее книги и ноутбук, ее справочники по мертвым языкам, ее записи о межгалактических диалектах. Вы хотите, чтобы она перевела для вас что-то еще?» — догадался Афанасий. «Ну что? Что именно вы ищете?» «Хватит!» — грубо оборвала его шалпан. «С каким удовольствием я бы засунула эту змею тебе за шиворот!» «Но раз уж пока мне нельзя этого сделать, лучше не нервируй меня. Дольше проживешь. Шалпан права», — кивнул фокусник. «Хватит расспросов». Вскоре фургон приземлился. Бандиты выволокли упирающихся ребят из машины и потащили их к большому особняку, непонятно как держащемуся на крутом скалистом склоне горы. Афанасий лишь мельком успел разглядеть двухэтажный дом с облупившимися стенами, огороженный высоким забором. Их повели не к главному входу, а к какой-то низенькой двери в боковой стене, похожей ведущей в подвал. «Обычно я этого не говорю», — произнесла Айгуль, — «но сейчас не тот случай». «Помогите!» — завопила она. Бандиты лишь рассмеялись. «Да тут на сотни метров вокруг». «Ни одной живой души!» Сказал бильярдный шар. «Так что хоть заорись!» Айгуль поняла, что он прав, и умолкла. Шалпан распахнула дверь, и ребят втолкнули в какую-то небольшую коморку на цокольном этаже особняка. «Посидите пока здесь», — сказал фокусник. «Мы скоро вернемся. А там уж вы расскажете нам все, что вам известно. Можете прямо сейчас начинать бояться», — зловеще добавил он. «Дай мне только выбраться отсюда, и у тебя самого будут страха полные штаны!» — пригрозила ему Айгуль. Фокусник расхохотался, и бандиты захлопнули дверь. Послышался звук запираемого замка, затем в дверь ударило что-то тяжелое. Будто одного запора циркачам показалось мало, и они для надежности подперли дверь бревном. «Вот попали, так попали», — тихо сказала Ирина. Афанасий огляделся по сторонам. Они оказались на каком-то небольшом складе. Вдоль стен тянулись покосившиеся стеллажи, забитые разными коробками и ржавым инструментом. В углах комнаты высились целые кучи разного хлама. Единственное окно располагалось под самым потолком, но оно было настолько узким, что в него и кошка бы не протиснулась. Ребята увидели старинные горшки, статуэтки, осколки идолов. В одном из углов стояла даже настоящая старинная пушка. Рядом валялись два ржавых ядра и колеса, похоже, отпавшие от этого самого орудия. «Сюда они стаскивают найденные древности», догадался Афанасий. «Похоже на то», — согласилась Ирина. «Наверное, это их перевалочная база». С улицы донесся звук взлетающего фургона. Айгуль бросилась к окну, которая, как оказалось, закрывала еще и толстая решетка. «Они уехали», — сообщила девушка. «Самое время попытаться сбежать отсюда». Она разбежалась и пнула дверь, но тут же свалилась на пол и заохала от боли. Ирина рассмеялась. «А попробовать для начала не могла? Кто же знал, что она такая прочная?» Выдохнула Айгуль. «Ты не бывала здесь раньше?» Спросил Афанасий. «Нет, понятия не имела, что у фокусника есть здесь дом». Афанасий подошел к двери и навалился на нее всем телом. Она даже не шаталась. Он выглянул в окно. Похоже, особняк стоял где-то далеко за пределами Алматы. Вдалеке виднелись небольшие одноэтажные постройки. Вдалеке к небу вздымались заснеженные вершины гор. Из угла вдруг послышался писк и какой-то треск. Ирина едва не подпрыгнула до потолка. «Да тут еще и мыши водятся!» – завопила она. «Нам точно не жить!» «Боишься мышей?» – ехидно улыбнулась Айгуль. «Я же не росла в цирке со всякими зверьми и ползучими гадами!» «Расслабься. Они не нападают на людей. А им и нападать не нужно. Я со страху помру от одного их вида». Афанасий начал рыться на полках. Он нашел ржавый молоток, несколько граблей и метлу. Ничего такого, чем можно было бы выломать дверь. Парень заглянул еще в несколько коробок. «Там случайно мышеловки нет?» поинтересовалась Ирина. «Нет. Тогда дай мне хотя бы этот молоток. Буду швыряться им в мышей». Афанасий не сдержался и хихикнул. «Ему еще и смешно!» Возмутилась Плющ. «Скажи лучше, какие-то идеи для побега появились?» «У меня никаких, — призналась Айгуль, — ни единой дельной мысли в голове. Я так и думала». Афанасий задумчиво взглянул на старую пушку. «Есть одна идея», — наконец сказал он. «Только не знаю, сработает ли...» Он приблизился к орудию и внимательно его рассмотрел. Ирина и Айгуль потрясенно на него уставились. «Ядра есть», – произнес Афанасий. «Пушка вроде даже целая. А не попробовать ли нам вынести дверь с ее помощью?» Ирина и Айгуль удивленно переглянулись. «Его укачало в фургоне-вертолете, и у него помутился рассудок». Сознанием дела сказала Айгуль. «Точно, крыша поехала», – согласилась Ирина. «А что такого?» – воскликнула Афанасий. «Единственное, что нам нужно, так это порох. Или селитра». «Я много читал об этом и знаю, как заряжать пушки». Девушки, понимающие, кивнули и бросились осматривать полки стеллажей. Не прошло и минуты, как Айгуль радостно вскрикнула. «Есть порох!» – она затрясла в воздухе, потрепанной упаковкой. «Давай его сюда!» – скомандовал Афанасий. «Еще нам понадобится фитиль». «С этим сложнее», – произнесла Ирина. Она принялась сбрасывать со стеллажей коробки и заглядывать в каждую. В одной из коробок сидела мышка. Увидев ее, Ирина издала такой визг, что зверушка упала в обморок. Наконец, Плющ нашла упаковку бенгальских свечей. «Это подойдет?» – спросила она у Афанасия. «Надо испробовать», – ответил Никитин. «Все равно у нас нет ничего лучше». Они втроем ухватились за пушку и кое-как выволокли ее на середину комнаты, направив дуло орудия на дверь. Оказалось, что пушка все же повреждена. Ее дуло свободно болталось вверх и вниз – Когда Афанасий закатил в него ядро, дуло опустилось, и снаряд выкатился на пол. Пришлось им подпереть ствол деревянным ящиком. Афанасий не знал, сколько точно пороха нужно для выстрела, поэтому высыпал в ствол пушки всю пачку. В отверстие для фитиля они воткнули бенгальскую свечу, затем затолкали в ствол ядро. «Будем надеяться на лучшее», – тихо сказал Афанасий. «И скрестим пальцы на удачу», – добавила Ирина. «А чем поджигать будем?» спросила вдруг Айгуль. «У вас что, спички с собой?» Афанасий стукнул себя по лбу. «Как я мог забыть об этом?» воскликнул он. «Нам ведь нужен огонь!» Ирина похлопала по своим карманам. «У меня ничего подобного нет», сказала она. «Я ведь не курю». «Как и я», добавила Айгуль. «Нужно беречь свое здоровье». «Я знаю, что делать», вдруг произнес Афанасий. Он взглянул на окно, затем перевел взгляд на пушку. «Нам поможет солнце». В одном из ящиков ему попалась старая лупа с треснувшим стеклом. Он достал ее, сел рядом с пушкой и подставил линзу к концу бенгальской свечи. Сфокусировав солнечный луч на фитиле, парень замер. — О, умнейший! — восхитилась Айгуль. — Я бы до такого не додумалась. — Уж я-то точно! — с опаской поглядывая на ржавую пушку, произнесла Ирина. — Если бы только какой нибудь пианино не свалилось вдруг мне на голову. «Вам лучше куда-нибудь спрятаться», предупредил их Афанасий. «Как только загорится, бросайтесь в укрытие. Пушка старая, мало ли, что может случиться». «Об этом и говорю», кивнула Плющ. Свеча вспыхнула с громким треском. Пламя быстро поползло по фитилю, приближаясь к корпусу пушки. Афанасий прыгнул в сторону. Девушки забились за груды ящиков. Айгуль на всякий случай нацепила на голову картонную коробку. Пламя скрылось внутри пушки — В этот момент дуло медленно начало подниматься вверх. «Черт!» — потрясенно крикнул Афанасий. «Проклятая развалина!» Все заткнули уши. Дуло пушки медленно поднялось вертикально к потолку, и тут раздался оглушительный взрыв. Пушка разлетелась на несколько осколков. Они выстрелили во всех направлениях. Выбили стекло в окне, застряли в двери и стенах. А ядро пробило огромную дыру в потолке. На головы Афанасия и девушек посыпалась штукатурка и мелкие камни. Когда пыль немного улеглась, они выглянули из своих укрытий. «Ничего себе!» — выдохнула Ирина. «Хорошо бабахнула». «Дверь не выбила, но все-таки выход появился!» — расхохоталась Айгуль. Афанасий подошел к покосившемуся стеллажу и начал взбираться по нему вверх. Добравшись до потолка, он протиснулся в дыру... подтянулся и выбрался на второй этаж дома. Девушки, недолго думая, полезли за ним. Они оказались в просторном кабинете. На письменном столе стоял компьютер, у стены виднелся большой сейф. И главное, дверь кабинета оказалась распахнута настиж. Теперь они могли выбраться из этого дома. Ядро пробило не только пол, но и потолок. Сквозь круглую дыру в крыше можно было видеть синее небо и парящих в нем птиц. Афанасий настороженно прислушался. «В доме вроде больше никого нет», — произнес он. «Иначе на шум давно бы кто-то прибежал». «Повезло же нам», — воскликнула Айгуль и бросилась к сейфу. Не прошло и секунды, как она вытащила из своей швелюры пару длинных шпилек и принялась ковыряться в его замке. «Ты что творишь?» — возмутилась Ирина. «Взламываю замок. А внизу ты не могла его взломать?» «В подверных замках я не разбираюсь. Моя специализация — сейфы и несгораемые шкафы». «Давайте лучше покопаемся в компьютере», — предложил Афанасий. «Вдруг найдем что-то полезное». Он подошел к столу и вдруг увидел на нем исписанные листки бумаги. Никитин взял их в руки, да так и замер. «Что это?» — спросила Ирина. Она взглянула на листки и увидела какие-то символы из окорючки, перечеркнутые слова, смешные смайлики. «Это записки моей мамы», — тихо произнес Афанасий. «Она всегда так работает. Рисует всякие смешные рисунки, сравнивает символы, пишет все на отдельных бумажках. Она точно была в этом доме. Ирина на всякий случай тоже прислушалась. Но сейчас ее здесь уже нет. Они куда-то ее перевезли». Афанасий выбежал из кабинета и осмотрел весь дом, заглянув в каждую комнату. В особняке действительно, кроме них троих, никого не было. Парень вернулся к своим спутницам и горестно вздохнул. «Не отчаивайся», — Ирина потрепала его по плечу. «Мы на верном пути, и эти записки прекрасны этому доказательства». «Ты права», — кивнул он. «Но все же я надеялся, что увижу ее здесь. Мы обязательно ее отыщем», — пообещала Ирина. «А теперь давай включим этот компьютер». плюс села за стол и застучала по клавишам. Монитор засветился, на экране возникла надпись, требующая ввести пароль. «Он закодирован», – расстроился Афанасий. «Плевое дело», – успокоила его Ирина. Она быстро защелкала клавиатурой. Вскоре доступ к данным был разрешен. «Что мы ищем?» – деловито осведомилась девушка. «Все, что связано с Альдаиром и раскопками». «А ты можешь влезть в электронную почту?» – спросил вдруг Афанасий. «Конечно. Сделай это. Посмотрим, с кем переписывается фокусник». Пальцы Ирины ловко забегали по кнопкам. Айгуль тем временем распахнула дверь сейфа и издала восторженный крик. Афанасий обернулся. Сейф был забит финансовыми карточками. Аккуратно перевязанные пачки карточек лежали ровными стопками. Но не это заинтересовало Афанасия. На нижней полке сейфа лежал увесистый сверток. Никитин взял его в руки, затаив дыхание. Неужели это они? Два плоских треугольных камня с неровными краями были завернуты в плотную ткань. Афанасий развернул их и восхищенно замер. Он держал обломки каменной таблички, испещренные странными значками и символами, обломки, принадлежавшие когда-то Хафизу и еще одному из легендарных колдунов. Один из них обнаружила в кургане его мама, второй злодея раздобыли сами, наверняка каким-то незаконным путем. Афанасий завернул камни в ткань и сунул их за пазуху. Айгуль уже вовсю распихивала по карманам финансовой карточки и восторженно ухмылялась. «Воруешь?» – нахмурился Афанасий. «А сам-то эти камни им не принадлежат, и они помогут мне освободить маму. А эти деньги помогут мне почувствовать себя богачкой», – парировала Айгуль. «Я буду не только гениальнейшая и красивейшая, но еще и богатейшая умница Айгуль. К тому же, когда крадешь у воров, это не считается преступлением». «Скажешь это в суде», – рассмеялась Ирина. Она уже просматривала электронную почту «Фокусника». «Симур Кайратов сообщает своему племяннику, что сегодня вечером состоится аукцион», — сообщила она. «Карл Манкуртов устраивает торги в своем загородном особняке». «Поэтому фокусник и сказал, что сегодня они завладеет очередным фрагментом», — вспомнил Афанасий. «А где живет этот Манкуртов?» Ирина набрала в поисковом окне фамилию бизнесмена. Она просмотрела несколько открывшихся страниц. «Его дом стоит в талгарском ущелье», — наконец сказала она. «Я знаю, где это». — воскликнула Айгуль. — Это примерно в двадцати минутах езды от Алматы. Или пять минут полета. — Совсем близко, — обрадовался Афанасий. — Надо и нам как-то проникнуть в особняк. — Чтобы украсть кусок таблички? — восхитилась Айгуль. — Вот это наш человек. Я с радостью присоединюсь у просто Афоня. — Вы оба просто психи, — сказала Ирина. — Думаете, дом никто не охраняет? — А если и так... скинулась Айгуль. «Испугалась? Только нам с луналиким Афанасием не страшны любые преграды. Просто не стоит лезть в самое пекло». «Конечно», — согласился Афанасий. «Мы сначала осмотримся, прикинем, что к чему». «Я попробую найти план участка и схему особняка», — сказала Ирина. «Только сделаю это уже дома у Кемаля Маратовича. Не стоит нам здесь долго задерживаться». «Это верно», — кивнула Айгуль. «Пора сваливать, вдруг они вернутся». Они спустились на первый этаж и остановились у запертой на ключ входной двери. Айгуль снова вытащила из-за уха шпильку. «Я открою ее за тридцать секунд», — объявила она. «Я сделаю это за десять», — сказала Ирина. «О, так ты тоже умеешь взламывать замки?» — уважительно произнесла Айгуль. «Конечно», — кивнула плющ и со всей силы ударила дверь ногой. Замок с треском вылетел, дверь распахнулась. Айгуль сунула шпильку обратно в волосы. «Тоже мне специалистка», — презрительно ухмыльнулась она. Афанасий и Ирина весело переглянулись. Несколько секунд спустя они вышли из дома и быстро зашагали прочь по пустынной дороге.